Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизунд, 8 июня 1915 года. Сегодня в первый раз за всё время работы Манон не явилась в больницу. Точнее говоря, она пришла утром и сразу же ушла, что весьма меня встревожило. Раньше такого не случалось. Она никогда не отсутствовала на работе, ни из-за болезни, ни по какой-либо иной причине. Я забеспокоился. Было облегчением узнать, что она вывихнула лодыжку, споткнувшись о швабру. Вышла из себя и стала кричать на студентку-медсестру Потиль, которая оставила эту самую швабру на полу. Кроме этого, всё было в порядке. Поручив Бедросу и Григору посетить последних пациентов, я пошёл проведать Манон. Я впервые шёл в её жилище, домик с двумя комнатами позади диспенсера, который изначально предназначался для смотрителя. Я постучал Но мне явно были не рады. Голос Манон чётко и недвусмысленно велел мне убираться. Проигнорировав приказ, я назвал себя в ответ продолжительное молчание. Наконец мне велели открыть дверь и войти. Внутри было тяжело ориентироваться из-за темноты, шторы были опущены. Как только мои глаза привыкли к полумраку, я заметил Манон сидящую на диване. Её нога покоилась на пофике. Она велела мне открыть шторы, прежде чем предложила сесть. В свете, льющемся через запыленное окно, я увидел, что комната чистая и уютная, как я и ожидал. Однако казалось, что в ней слишком много вещей, хотя мебели было мало. Два кресла, раскладной стол у одной из стен, возле него одинокий стул. Большой из фахан лежал на полу в центре и буйством красок оживлял комнату. Но мое внимание привлекла стена за Манон. Примечание. Исфахан. Иранский ковёр ручной работы с растительным орнаментом. Конец примечания. Она вся была занята сувенирами. Коллекция чёток, выполненных из полудрагоценных камней, поранжи различных стилей, в том числе и выглядевшие так, будто она сделаны из стали, а на самом деле из отшлифованной кожи. Макраме. На одной полке с курильницами выстроились латунные и медные кофейники. На другой – маленькие шейкеры с рынка золота. Примечание. Шейкер – название целого ряда ударных музыкальных инструментов, перкуссии, используемых для создания ритмов, а также придания музыке оригинального звучания. Представляет собой закрытую емкость из твердого материала, частично наполненную мелким сыпучим содержимым. Шейкеры имеют разнообразные размеры, форму и вид. Конец примечания. Шейкер. Были здесь и молитвенные коврики, и миниатюрные иконы, пожалуй, самые ценные предметы в этой комнате. На шелковых нитях висели будто застывшие в пространстве серебряные ханджары, короткие изогнутые кинжалы, вложенные в изысканные ножны. Меня удивили не только все эти предметы, но и то, как Манон выставила их. Я никогда не считал ее человеком, который интересуется такими вещами, но, похоже, что она не могла. Были такие стороны натура Манон, о которых я не подозревал. "Мои дети", сказала она, окидывая взглядом всю эту выставку. Я спросил у неё про вывихнутую лодыжку, и после того, как я отмёл её невразумительное объяснение, она милостиво позволила мне обследовать ногу. Лодыжка опухла, на ней расцветал сине-зелёный синяк, скорее всего, весьма болезненный. Я посоветовал подержать ногу в холодной воде. И пообещал прийти позже, чтобы наложить повязку. Я уже держала её в холоде, а повязку в состоянии наложить сама, последовала презрительная отповедь. Ну что ж, если тебе ещё что-то нужно, никаких повязок, вон. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, она дурачится. Мурзабей, ты всё ещё не простила меня? Нет. Тогда прими мои извинения и мои поздравления с благоприятным итогом. Принимаю. Я собрался уходить, но Манон настояла на том, чтобы я выпил стакан виноградного сока. Она кивком указала на угол комнаты, отгороженный занавеской, за которой я обнаружил раковину, полки с посудой, маленький кухонный шкафчик и буфет. Взяв графин с соком, я наполнил два стакана и вернулся к Манон. Некоторое время мы обсуждали ее коллекцию, особое внимание уделив ханджарам. Я сказал, что Мурзабей умер бы от зависти. При упоминании его имени лицо Манон помрачнело. Он убийца и вор. Его не следовало впускать в больницу. «В больницу любой может прийти», – запротестовал я. «И к тому же я не хочу быть тем человеком, который ему откажет». Потому как Манон смотрела на меня, я понял. У неё что-то на уме. Она спросила, как я познакомился с Мурзабеем. Я ответил, что много лет назад я ампутировал ему руку после того, как ему отсекли пальцы. У меня тогда не было выбора, потому что двое его людей наставили на меня ружья, завязали мне глаза и отвели в лагерь Мурзабея, расположенный далеко в горах. В те времена Мурзабей часто переезжал с места на место, и никому не позволено было знать, где он прячется. К счастью для меня, мы оба живы и имеем возможность рассказывать эту легенду. Разве не странно то, что он пришёл сюда, в больницу, спросила Манон. Я сказал, что это действительно несколько странно, но сейчас вообще странные времена, и не следует заострять на этом внимание. Манон это не убедило. Она хотела знать, почему преступник беспрепятственно проник в больницу и разбил лагерь под носом у местных жандармов. Прежде чем я смог ответить, раздался громкий стук в дверь, и на пороге возник Полтроубридж. Он раскраснелся и был взъерошенным, будто скакал в деревню во всю прыть. Он не сел, не снял пальто и сразу сказал, что пришёл сюда разыскивая меня. Ему нанёс визит губернатор и попросил составить список всех армян, работающих в городской больнице, включая и медперсонал. Зачем? поинтересовался я. Он мне объяснил, но это не сулит ничего хорошего. Такие же списки были составлены в Орду и Севасе. Никто не просил меня составить список, но я догадываюсь, зачем это делается. Твой персонал хотят мобилизовать пол. Он посмотрел на меня так, будто я вообще не понимаю, о чём говорю. Все люди в этих списках, сказал он, армяне или греки. Мне это казалось вполне логичным. так как среди работников больницы их было большинство. Но Пол сказал, что половина людей в этом списке — женщины. «Идет война», — сказал я. «На фронте нужны медсестры. Уж точно не сам Вали будет исполнять их обязанности». «Армяне!» — воскликнул Пол. «Они забирают только армян и освобождают из тюрем закоренелых преступников. Объясни мне это, Чарльз». «Мурзабей преступник», — вставила Манон. При упоминании имени бандита Пол пришел в еще большее возбуждение. «Он хотел знать, при чем здесь Мурзабей, и прежде чем я смог ее остановить, Манон рассказала ему, что Курт побывал в больнице. «Чарльз, только год назад за голову Мурзабея была обещана награда в две сотни лир. Почему теперь его оставили в покое?» Я не мог ответить на этот вопрос и не хотел выслушивать в очередной раз рассуждения пол о заговоре турок, поэтому решил вернуться к работе. Тебе следует предупредить свой персонал, сказал пол, когда я встал, собираясь уходить. Ты должен их подготовить. Мне жаль, что ты подвернула ногу, Манон, но мне нужно возвращаться в Тропизонт. Пол и я шли через двор к приёмному покою, и у меня создалось впечатление, Будто меня проверяли, и я не прошёл проверку. Пол забрался в седло, категорически отказавшись остаться и поужинать с нами. Я сказал, что могу поговорить с Вали и узнать, что происходит, но, похоже, его это совсем не впечатлило. Не обижайся, Чарльз, но пойми, ты теряешь время. Передай привет Хэтти.